Второе. Два месяца спустя. Мотя плюхнулась на скамейку, сбросила разношенные сандалии и с несказанным облегчением вытянула отекшие ноги. Фух, хорошо-то как в теньке. Все сиденье было усыпано желтыми лепестками, как конфетти. Липа уже отцветала, но воздух все равно звенела от сладости. Матья зажмурилась и глубоко вдохнула. Дышим. Дышим. Губанова. Матильда открыла глаза. Перед ней стояла Белла Шверник в белоснежной хламиде, до пяты разглядывала ее с откровенным удивлением. Словно на скамейке был выставлен музейный экспонат. Привет, Черушинская благожелательно сказала Мотя, и лениво вскинула растопыренную ладонь. «Да какая я тебе...» — с полуоборота завелась белка, но, осознав, как к ней обратились, растерянно замолчала. «То есть да? Здравствуй!» Она еще раз беззастенчиво глядела Мотю сверху донизу, от босых ног с внезапным ярко-синим маникюром до детского ободка в цветочек, скромно прятавшегося в губановских вихрах. Взгляд задержался на животе. «Ты что, опять беременна?» — недоверчиво спросила Белла. «Ага», — с удовольствием подтвердила Моти. «Но ты похудела!» — возмутилась Белла. «Ага», — согласилась Моти. Это была правда. Когда два месяца назад Маша Елена вытащила ее из номера, Показала ей женщину в наручниках и сказала, что это Света Рогозина, а с Моти что-то случилось. Во все глаза смотрела она на потасканную немолодую тетку и пыталась совместить с той Рогозиной, которая пихала ей бутерброд. «Жуй, бегемотина!» И Моти удалось. Она отчетливо увидела на месте кудрявой Светки эту невнятную бабу со злобленным лицом. Баба требовала от Моти, чтобы та жрала и обещала, что тогда не обидит ее потому что чавкающая Губанова ее развлекает. И я ее слушалась? Слушалась столько времени? И в эту секунду в Мотиной голове что-то стукнуло. Поезд, двадцать лет бежавший по одному кругу, перешел на другие пути. «Я отказалась от бигмаков и пива», поведала Мотя ошеломленный шверник. «Перешла, так сказать, на здоровое питание. И тебе рекомендую. Укрепляет эту, как ее, прану». «Прану? И брахмапутру», — подтвердила Мотя. «У меня уже ого-го какая!» Она удовлетворенно похлопала себя по животу. Белла, с каждой секундой все сильнее убеждавшаяся, что Губанова съехала крышей, теперь почти окончательно утвердилась в этой мысли. Правда, психическое заболевание Матильды, как неотвратительно было признавать, пошло ей на пользу. Во-первых, Бегемотина сказочно похорошела. Во-вторых, держалась так раскрепощенно, что было даже слегка растерялась. Но позволить какой-то там Губановой быть на высоте она не могла. «Опять мальчика ждешь?» Шверник кивнула на выпирающее живот и изобразила выражение крайнего сочувствия на лице. «Не представляю, как ты будешь с пятью пацанами?» «Ужас. Ну вы хоть решили, как назовете?» «Машкой». Объявила, Моти и поднялась. Извини, Белл, вон муж мой идет. Увидимся. Сандалии подхватила одним пальцем и так и пошлепала по дорожке. босая, в красном платье с душистыми цветками липы в волосах. Белла посмотрела ей вслед, чувствуя, что настроение испортилось безнадежно на весь день, и брезгливо стряхнула с подола налипшую золотистую чашечку.